со своей обычной откровенностью, не подозревая, что говорил с человеком, принадлежавшим к его соперникам. «Если бы только Уотсон остался со мной, то я бы показал ему море, в которое никогда не кидали лота. Да, да, он так ветрен, но надежный охотник за морскими слонами. Итак, вы думаете отправиться послезавтра? Если мои товарищи воротятся с берега?»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 несколько грубых карт островов и стран, о которых шла речь, с обозначением их соотношения к соседним островам, но без долготы и широты. Вдобавок, там было еще не письмо, писанное умершим и адресованное в виде завещания ко всем лицам, носящим фамилию Дагэ, которые могли только найтись на Виньерде. Человек, в руки которого попалось это письмо, и называвшийся Дагэ,